Страшный суд. Одна папка была озаглавлена. Страшный суд. Судьи становились подсудимыми, подсудимые судьями. Тут же были и орудия пыток. Один и тот же человек был попеременно то палачом, то жертвой. Вокруг стояли обвинители. Их лица, явно списанные с натуры, застыли как маски. Зловещие орудия художник нарисовал с какой-то садистической точностью. На полях были выписаны технические расчеты и способы употребления. Судьи в мантиях восседали на тронах. У иных сердечные сумки были вскрыты и заполнены изогнутыми знаками параграфов, орудиями пыток, статьями законов, геометрическими формулами. «Стар, становлюсь», — тихо и горестно сказал художник, в то время как Каспар Прекль рассматривал рисунки. «Мне уже не хочется карать, а надо. Не то все рухнет». сотворением мира, сияя от удовольствия, художник раскрыл папку с надписью «Сотворение мира». На каждом листе был изображен испражняющийся человек. Из его... Экскрементов возникали города и тучи, целые народы и отдельные люди. Машины, самолеты, император Наполеон, пирамиды, какие-то фабрики, звери и растения, престол и над ним корона, Будда на лотосе. Задумчиво и внимательно смотрел человек на то, что возникало из его испражнений. Ошеломленный Каспар Прекль взглянул на художника Ландхольцера И тот сказал, не совсем к месту употребляя термины, которые в ходу у живописцев. Да, это здорово сделано. Возможно, следовало бы подсинить. Но в перспективе все правильно. Милитаризм. Потом он показал деревянную скульптуру. Она вся ощетинилась оружием и снаряжением различных армий. И даже совсем неискушенный зритель понял бы, что это аллегория милитаризма. Скульптура была четырех лика, в глаза сразу бросалось сходство с двух ее лиц, с лицами полководцев, ставших известными во время мировой войны Людендорфа и Гинденбурга. У всех четырех пасти были разинуты, усы взъерошены, глаза выкачаны, языки высунуты. Инструментом мастера водила ненависть. «Тайная вечеря» Улыбаясь, он показал Касфору Преклю на большую картину, прислоненную к стене. То была своеобразная тайная вечеря, и при первом взгляде на нее становилось ясно, что написал ее тот же художник, который создал Иосифа и его братьев. Но и в этой картине... Было много несуразностей. Трапезу делили животные апостолов. Лев — Марка, бык — Луки, орел — Иоанна. Иуда был изображен дважды, справа и слева. У одного из них сердечная сумка и череп были вскрыты. Отчетливо прорисованы все извилины и борозды мозга. — Вот это нормальная картина, — сказал художник. Но разве можно ее сравнить с той, которую вы мне показали? Но когда выкладываешь всю правду, попадаешь в сумасшедший дом. Только в сумасшедшем доме можно выкладывать всю правду. Потому что все здравомыслящие и хотят попасть в сумасшедший дом. Смиренное животное. Каспар Прекль молчал. Он сидел в странном оцепенении. Трубка у него погасла. Художник Ландхольцер, порывисто повернул картину к стене, начал быстро и ловко завязывать рисунки, потом сказал, пора кончать, мало ли кто может зайти. Теперь пусть меня побреют. Каспар Прекль ни о чем не попросил, ничего не сказал, не сделал ни единого жеста, но как раз это и подействовало на больного. Помолчав, он добавил, Еще одну штучку я вам все-таки покажу. Художник Ландхольцер вытащил дощечку. Плоский кусочек красного дерева, светлого оттенка. На нем был вырезан несложный рельеф. Животное неведомой породы, с большой и широкой сплющенной головой, глядящее на зрителя огромными глазами, странно лопоухое, комолое. Передние ноги были подогнуты. Казалось, оно... Преклоняет колени. «Вот это и есть смиренное животное», — сказал больной. «Серна. Она принимает католичество». Каспар Прекль держал деревяшку в руке, сжав тонкие губы, неотрывно смотрел на нее глубоко запавшими глазами, разглядывал коленопреклоненное животное на деревянной дощечке, а коленопреклоненное животное — Это возникшее из небытия, смиренное, бесконечно живое существо, огромными глазами, горестно, зловеще, загадочно, жалобно разглядывало его. Вот тут я и был посвящен в художнике, сказал больной. Лукаво улыбаясь, он несколько минут смотрел на Каспара Прекля. Вам не стоит так долго глядеть на него, заметил он наконец. Когда Каспар Прекль, поколебавшись, протянул ему дощечку, он равнодушно бросил. Ну, берите себе, если хотите. Каспар Прекль просиял, Вы дарите мне это? Дарите? Да, величественно и равнодушно подтвердил тот. Берите, не стесняйтесь.